Марта. Этот день мало чем отличался от прочих. Солнечно-яркий, разбавленный свежей, незапалённой ещё зеленью, а редкими ватными облачками, докрашенным да щебнем дорожек. По дорожкам я и гуляла, точнее, до деда забора возвращалась назад, в ставшую привычной и даже приятной пустоту моих апартаментов. Там будет скука и застывшее время. Тут жизнь от завтрака до обеда, от обеда до ужина, и непонятно, от чего я до сих пор не уехала. Из упрямства, наверное. Этот домик стоял в стороне, стыдливо задвинутый за колючий куст можжевельника и лосоватую слегка, будто пободранную по сирень. Эй! Я обернулась. На пороге в нарочито небрежной позе, опираясь локтем на дверь и сунув вторую руку за широкую пряжку ремня, стоял мужчина. Невысокий, худощавый, он был одет в широкие вытертые на коленях джинсы, ярко-красную борцовку и панаму с широкими обвисшими полями. "Эй, девушка, а давайте познакомимся". Он сдвинул панаму на затылок. Панама была мятая и выцветшая, правда, не равномерно, кое-где оттенок сохранила исходный ярко-лососевый цвет, который резко диссонировал с общим блекло-голубым фоном. А тот в свою очередь совершенно не сочетал с ярко-красной обгоревшей физиономией незнакомца. Так что, познакомимся? Зачем? Ну так просто. Он пожал плечами и скривившись пожаловался: "А я вот обгорел". Вижу. Идиотский разговор. Нужно послать его куда подальше и возвращаться к себе. Тип подошёл поближе, осторожно прикоснулся к своему лицу, вздохнул и высунув язык, провёл по верхней губе. У меня сразу облазит и температурит, начиная. Уже температура, вот пощупайте. Он стянул панаму и наклонился, подставляя лоб. Лоб был покатый, с прилипшими завитками светлых волос и тонким белым ширамиком над бровью. Теперь заболею, сочувствую. А глаза у него плутовские, васильково-синие, с жёлтыми искорками смеха. Чушь это. Уходить надо немедленно. У меня слишком мало времени осталось, чтобы тратить его на курортный роман. Да и не тот это курорт, чтобы романы заводить. Не, не сочувствуйте, ни капельки. И если даже умру, то и слезинки не пророните. Идите вы к чёрту. Он умрёт? Это я умру скоро уже. С каждым днём всё ближе и страшнее, а он? Он ничего не понимает, шутит. Разве можно шутить со смертью? Я быстро шла по тропинке, стараясь успокоиться. Ведь в конце концов ничего не случилось, обычный разговор. Все так говорят, грозятся, а я нервы, просто нервы. Девушка, да погодите вы. Он догнал у самого порога, схватил за локоть, отпустил и даже отступил, поднимая вверх руки. Всё, всё, только не кричите. Я и не собираюсь. Ладонь у него и вправду горячая. Я обгорел сильно. Нужно этого раздолбая в метрополитен отправить и побыстрее. Вы извините, пожалуйста. Он сгорбился, упираясь руками в колени, и задышал, как после долгого бега. А лицо знакомое, смутно так, сумеречно, на грани памяти. Ну да, с памятью у меня плохо. Вы извините, я не хотел вас обижать и обидел, не знаю чем. Я всегда это чувствую, но когда обижаю кого-то. Он распрямил, держась руками за бока. Форма не та. Жорко говорит, что я старая уже и скотина. А я не скотина, я просто не отдыхал давно. Хотя вам, наверное, не интересно. Ну да вы ведь извините. Извиню. Не, не извинили. Не так извиняют. А как? Он снова начал раздражать, нелепый, невозможный, надоедливый. Вот где спрашивается обещанный мне покой. Почему какой-то тип мешает предаваться скорбным мыслям? Вот, теперь вы улыбаетесь, значит, уже почти простили. Хотите, я вам стихи почитаю? Хочу. Он смешной, и я тоже. Скорбные мысли. Сюда только тленность бытия добавить и можно философы записываться. Ну, скажем, незнакомец нахмурился и облизав губы зачитал: Случайных встреч изысканная нежность. случайных взглядов тонный яд как вы милы и как со мной небрежны и как узнать о чём глаза молчат а вообще меня Никита звать он протянул руку Никита Жуков и я вспомнила имя вспомнила и этот лукаво-бешебашный взгляд и покатый лоб который совсем даже не бычий а аристократично высокий и светлые кудри мечта романтических дурочек я сама была романтической дурочкой одной из Узнали, да? Его улыбка чуть поблекла. Узнала. Украденный праздник, разменённая любовь. Километры дорог от города до города, и разделённая на отрезки жизнь от концерта до концерта. Праздник, который всегда рядом. На расстоянии вытянутой руки, но дотянуться не выходит, хотя я пытаюсь. Правильно я говорить пыталась. И однажды получилось, почти получилось. Он заметил меня, выделил из толпы. Мгновение счастья, ощущение избранности и радость от того, что именно я, а не та рыжая в китайском пуховике, или крашенная брюнетка в розовых лосинах, и не блондинка с заколками в виде бабочек. Чужая зависть, адреналин в крови и его прикосновение. Пойдём, крошка. Пойдём куда угодно, лишь бы с ним, лишь бы навсегда. Навсегда закончилось утром. мяты простыни, белый ливчик на подоконнике, чужой белый ливчик, стыд и обида, что всё так обыкновенно. Запах перегара, щетина и недовольная дедка. Иди-ка отсюда. Ушла. Как казалось гордой и независимо, а оказалось всё вместе очень глупо. Впрочем, эта глупость мало отличалась от прочих сотворённых до того. Моё счастье, что болезнь по имени Никита Жуков была недолгой. Никто не заметил, никто не узнал. Иллюзия моего совершенства сохранилась и сохранится. А Никита Жуков меня не помнит и не вспомнит.